Нэнси Уилсон Росс, Кио Цугу Конами, Сотоба Комати. Из книги Артур Уэйли «Но. Пьеса Японии. 1921 год. Артур Уэйли. Легенда гласит, что в молодости у красавицы Комати было много поклонников – Но эта жестокосердная женщина лишь смеялась над их страданиями. Один из них, Синно но -сё -сё, пришел издалека, желая обольстить ее. Но Комоти заявила, что не будет слушать его, пока он не проедет от своего дома до ее дома за сто ночей и не сделает сто зарубок на колеса своего экипажа. си но сё, -сё Проехал 99 ночей жестоко страдая от ветра бури снегов и дождей но увы в самую последнюю ночь его настигла смерть Однажды, когда комнате уже состарилась поэт ясухиде предложил ей вместе съездить в микаву В ответ она написала как срезанный тростник и одиноко Пусть речка меня подхватит, с ней и уплыву. Когда Комоте совсем одрехлела, Они забыли и друзья, и враги. Она одиноко блуждала по земле, Оборванная безумная нищенка. В пьесе показано, что разум оставил Комоте, Потому что она была одержима духом человека, Который любил ее. Из которым она так бессердечно обошлась. Она освободилась от своей одержимости, присев отдохнуть на священную ступу, стол, разделенный на пять частей, каждая из которых обозначает один из пяти элементов. Примечание ступа санскритское слово по-японски сутоба. В споре со священниками комнате выражает учение дзенской школы которая не признает священных книг и не поклоняется идолам, священники же защищают взгляды школы Сингон, которая видит путь к спасению в чтении заклинаний и почитании священных изображений. Авторство пьесы не вызывает сомнений. Саами указывает, что это произведение его отца, Киецугу Канами. Канами написал еще одну пьесу си но -сё -сё», в которой «Сё-сё» — главный герой, о цуре или второстепенный персонаж. Примечание. Пьеса си но -сё -сё» сейчас известна под названием «Кайой Комати». Саами также воспользовался легендой о Комате. В его пьесе «Сакидера Комоти» к старой поэтессе приходят священники из Сакидера и просят ее станцевать на празднике Танабата. Она соглашается и, вспоминая великолепие своей молодости, на какое-то время сама становится молодой. Действующие лица. Священник с горы Коясон, Онуну Комоти, Второй священник — хор. «Священник, мы, построившие дом свой на этих пологих холмах, всей душой стремимся к уединению», — оборачивается к зрителям. «Я священник из Коясан. Я вознамерился отправиться в столицу, посетить тамошние храмы и святилища. Былого Будды больше нет, а будущий Будды еще не пришел». В этот мир. Второй священник. В мечтаниях проходит наша жизнь. Все-все, что вокруг нас, лишь марево, обман. Но по благосклонности судьбы родились мы в человеческом облике, что дано не каждому. Редкий дар получили мы, учение Будды, семя спасения. Лишь одно заботило меня — Как вырастить из этого семени цветок? И вот однажды набросил я на плечи эту рясу. Узнал я, кем был до этого рождения, и не люблю я тех, кто дал мне жизнь, и не забочусь я о тех, кто родил, к чему мне это. Тысяча верст – малая дорога для ног пилигрима. Поля – его постель, холмы – его дом, и так будет всегда – До скончания пути его. Священник. Мы шли так быстро, что уже достигли сосновой рощи Абы, Но в области Цу. Отдохнем же здесь. Садятся у столба ваки. Комати. Я точно срезанный тростник. Поднимутся воды, уйду с ними, Но, увы, нет волны, и течения нет тоже. Когда-то давно переполняла меня гордыня. Локоны украшали меня и перья зимородка. Жила я точно молодая ива, колеблемая ветрами весны. Я говорила языком соловья, что приветствует зарю. Я была красивее цветка шиповника, что раскрывается перед тем, как опасть. А сейчас я отвратительно даже оборванкам нищим бедным девушкам, с каким презрением и они, и мужчины отворачиваются от меня, множится счет тягостным месяцам и дням, я постарела, постарела на целый век, в городе я бегу от мужских глаз, а в сумерках, заслышав «это она?» на запад, где нет света луны, ухожу я из достающего До облаков города сотен башен. Даже дозор ничего не спросит, не окликнет. Столь жалкий путник никому не опасен. А меня точно гонят под сень деревьев, Мимо могилы влюбленных вперед и вперед К осеннему холму, к реке Кацура, К лодкам, к лунному свету. Отворачивается и скрывает лицо, Боясь быть узнанной. «Кто это там плывет на лодке?» Примечание, Сами писал около 1430 года. Раньше комнате была довольно длинной пьесой. После слов «Кто это там плывет на лодке?» шел длинный лирический кусок. «О, как я устала! Присяду-ка на пне и отдохну!» «Священник, идемте, солнце садится, нужно спешить!» Смотрите, тут какая-то нищенка. Она осмелилась сесть на священную ступу. Нужно согнать ее оттуда. Эй, ты! Не понимаешь, куда уселась? Не видишь? Это священная ступа. Досточти мое тело Будды. Иди отсюда, поищи другое место. Комати. Досточтимое тело Будды, говорите. Здесь разве написано или нарисовано? Я подумала, просто пенек. Священник, даже если маленькое сухое деревце расцветает на холме, его не скроешь. И что же? Ты думаешь, что дерево, из которого вырезают священный образ Будды, не явит свою божественную силу? Комате. я тоже несчастный куст» но в душе моей распускаются цветы. Примечание. Цветы в душе. Кокора Нохана. Синоним слова поэзия. И, надеюсь, они годятся для жертвоприношения, но почему названо это телом Будды? Священник. Почему? Слушай же. Это ступа тела алмазного владыки. Это символ его воплощения? Примечание. Ваджрасатва. Воплощение Вайручаны. Главный Будда школы Сингон. Комате. А какие же элементы избрал он для воплощения своего тела? Священник. Землю, воду, ветер, огонь и пространство. Комате. Из этих пяти составлен и человек. В чем же тогда разница? Священник. Одинакова лишь форма, но не суть. Комоти. А какова суть ступы? Священник. Тот, кто взглянул однажды на ступу, навсегда избежит трех путей зла. Примечание из Нирвана Сутры. Комоти. Достаточно одной мысли, чтобы посеять сомнения в сердце. Разве это менее ценно? Примечание Из Аватамсака Сутры Второй священник Если ты увидела путь спасения, почему же до сих пор пребываешь в этом мире? Комате. Это тело мое пребывает, а сердце давно уже не здесь. Священник У тебя совсем нет сердца, иначе бы ты давно узнала, что такое тело Будды. Комате. Нет, я знала это и пришла сюда, чтобы посмотреть. Священник, и, зная, что это такое, плюхнулось на этот священный предмет без всякого почтения. Комате, он уже так давно здесь стоит. «Разве сделалось ему что-нибудь от того, что я на него присела?» «Священник, этим ты проявила свою непочтительность!» Примечание, буквально «непочтительная карма». Комате, «порой и из непочтения рождается спасение». Второй священник, «как из злобы дайба!» Примечание, «злой буддист, который в конце концов все же достиг просветления». Известен также под именем Девадатта. Комате и из милости канон. Примечание. Бодхисатва милосердие. Санскритская. Авала Китишвара. Священник. Из глупости хандоку. Примечание. Несообразительный ученик, который не смог запомнить ни одной строки Писания. Комате и из мудрости Мондзю. Примечание Бодхисатва мудрости, санскритское Манджу Шри. Второй священник. То, что зовут злом комати, есть благо. Священник. То, что зовут иллюзией комате, есть спасение. Примечание из нирвана сутры. Второй священник. Ибо спасение. Комате, не посадишь, как дерево. Священник, «изерцало сердце», Комати, «висит в пустоте». Хор говорит за Комати, «нет ничего настоящего, Меж Буддой и человеком разницы нет, Но мнимая разница для того лишь, Чтобы помочь несчастному, помочь непонимающему, Тем, кого он обещал спасти». Даже грех может стать ступенькой к спасению. Так горячо говорила она, И потрясенные священники тихо сказали, Сколько же святости в этой заблудшей Отверженной душе, И, склонившись трижды до земли, Оказали ей почтение. Комати. Есть у меня настроение Пропеть забавную песню-загадку. Была б я на небе, Не села б на ступу. Но здесь мы, в суетном мире, что страшного в том?» Примечание. Юмор песни основан на созвучии слов «сотуба» и «сотова» «без» и «вне». Хор. Священники могли бы упрекнуть ее, но они почтительно слушали. Священники. «Кто ты?» Скажи нам, как зовут тебя, и мы помолимся за тебя после твоей смерти. Комати, стыдно мне произносить его, но если вы за меня помолитесь, то я скажу, вот мое имя, запишите же его в своем поминальном листе. Я то, что осталось от Комати, дочери он, Но и Есидзане, губернатора провинции Дева». Священники, увы нам, увы, и это та Комати, некогда яркий цветок. Красавица Комати с бровями, сходящимися, как два полумесяца, с красиво набеленным лицом, чьи бесчисленные шелковые платья заполняли целые залы, благоухающие кедром. Комати, я написала стихи на нашем наречии, На наречии иного суда. Хор. Та чашка, что она держала на празднике, Точно луч луны блестела на рукаве ее. Где же теперь ее очарование? Зачем белизна зимы увенчала голову ее? Где прекрасные локоны, дважды закрученные, Черные, как агат, жалкие пучки, Остатки волос редеют теперь на голове ее, а брови не крутые, не соболиные, не похожи уже на изгибы далеких холмов. Так скрой же меня от яркого света зари, да не увидит никто эти седые космы, что локонами были когда-то. О, скрой же меня от моего позора! комнате скрывает свое лицо. Хор за священника. «Что в той суме, что у тебя на шее?» Комати. «Сегодня смерть может настигнуть, а завтра голод. Горсть бобов да лепешка из проса. Вот что в моей суме». Хор. «А в заплечном твоем мешке?» Комати. «Старое платье, покрытое пылью да потом». Хор. «А в корзине что ты несешь?» Комати. Белые и черные стрелы. Хор. Рваный плащ. Примечание. Эта реплика намекает на жалкое состояние ее возлюбленного Сё-Сё, который ехал к ней сто ночей без одной, делая зарубки наступится колеса своего экипажа. Комати. Драная шляпа. Хор. Не скроет она лицо свое от наших глаз. И болят все члены ее комнате, От дождя и росы, не и снега. Хор за комоти, Которая изображает Описываемые хором действия. Нет такой тряпки, Чтобы стерла слезы с моего лица. И вот брожу я по дорогам, Прошу подаяния у прохожих, Если же откажут мне. Злой дух, Сумасшествие овладевает мной, даже голос мой меняется. Горе мне, горе. Комыти, тычет шляпой в лицо священников и умоляет: Священники, дайте мне что-нибудь. Дайте, а! Священник: Чего же ты хочешь? Комыти, отпустите меня, Комыти. Примечание. Несчастный Полностью овладел дух умершего все все Эта сцена одержимости на представлении длится гораздо дольше, чем можно подумать, читая короткие строки пьесы. Священник. «Что же говорила, что ты комнате? «Что за чушь ты теперь несешь?» Комате. «Нет, нет, комате была красавица. Много писем получала она, много посланий, больших». Точно капли с летнего грозового неба, но не отвечала она, ни слова от нее не было. И вот в наказании она состарилась. Прожила уже сотню лет, но я люблю ее. О, как я люблю ее. Священник, любишь Комоте? Скажи же, чем духом ты одержима? Комоте. Многие отдавали ей свои сердца. Но был среди них один, кто любил ее больше всех. То был все-все, си, но все-все родом изселения густой травы. Примечание. Название его родного селения Фукагуса буквально означает густая трава. Хор за комнате, то есть за дух все-все. Колесо бежит назад и снова. Я проживаю весь круг моих несчастий. Снова иду я к священной скамье солнце. Какой час оно показывает? Вечер. Один в лунном свете иду я. Грозные стражи стоят на пути моем, но нет для меня никаких преград. Помощники одевают комнате в шляпу судьи и дорожный плащ все сё «Смотри!» «Я иду!» Комати. «Подниму я белый шлейф придворного платья». Хор за комнате, которая в одежде своего возлюбленного жестами показывает его ночное путешествие. Натяну на голову высокую шляпу, завяжу сверху рукава дорожного плаща, скрою глаза от людей в лунном свете, во тьме, Сырыми ночами шел я, ветер свистел, листья мелькали, зимою мило комнате, а вода стучала по крыше, кап, кап. Хор. Быстро-быстро приходит, уходит, приходит, уходит. Вот одна ночь, вторая и третья, и десятая ночь урожая, так и не увидел я ее, хоть шел долго, верным был. Точно петух, что зарю своим криком встречает, На скамье оставлял я зарубки. Так сто ночей принужден был провести я, Мне не хватило одной. Комоти, чувствуя агонию все все Глаза мои закрыла пелена, О, как больно, как больно! Хор. О боль, о отчаяние, последняя ночь не настала, а си, но все уже нет. За комати, которая больше неодержима духом, все-все. Его ли духом я была одержима? Его ли гнев сломил мои силы? Если это так, дай мне помолиться за его будущую жизнь, ибо только там есть успокоение. Поднимусь высоко в песках. Примечание, смотри, утра Лотоса. Глава 2, стих 18. Пока не стану я золотой. Примечание, цвет святых на небесах. Смотрите, я подношу свой цветок Будде. Примечание, цветок ее сердца, то есть поэтический дар. Держу его обеими руками. О, да направит он меня путем истины, да поведет меня путем истины.